Д. Когда буква «Д» была домиком, все в нем жили и не тужили. Друзья, дрозды, дети, домашние животные и рыбки. Ну, пусть рыбки и не на «Д», но все равно, только динозавры не жили, потому что динозавры бы там не поместились, хотя они и на «Д». И все там питались деликатесами, дынями и дюшесом. В общем, жизнь была приятной и хорошей. Но потом все-таки пришли динозавры, которые на «Д». И сказали, что мы тоже хотим здесь жить, потому как мы на «Д». Ну и все такое. Только им не разрешили. И ответили, что уходите давайте, нам и самим места мало и недостаточно. А динозавры разбушевались, начали вилять хвостами и все там рушить. До тех пор, пока от домика не остались две стены до крыша, И все деликатесы, разумеется, пропали. Дыни укатились кто куда, а Дюшес выдохся. Так что дальше в домике стало неприятно жить. И нехорошо. Питаться нечем. Только динозавры лежат у входа да ухмыляются. В общем, друзья, дрозды, дети, домашние животные и рыбки поняли, что все пропало. И тогда они прогнали динозавров своими руками и стали думать, как можно домик теперь использовать. Тут один из детей говорит, что домик стал похож на букву «Д», и что значит «пускай он и будет буквой «Д» всегда». И они стали ее писать и создавать разные слова, как «деликатес», «дыня», «дюшес» и другие. И все опять развеселились.